Указатель имен. Винариус Рихард (до 1843, до 1896 года жизни) немецкий буржуазный философ, субъективный идеалист с 1877 года профессор Цюрихского университета. В 1876 году в работе «Философия как мышление о мире по принципу наименьшей траты сил». сформулировал основные положения эмпириокритицизма, реакционной философии, возрождавшей субъективный идеализм Беркли и Юма. Основные работы: Человеческое понятие о мире, 1891 год, и Критика чистого опыта, 1888-1890 года. С 1877 года Авенариус издавал журнал Трехмесячник научной философии. Дикес Эрих. Это на 1866-1928 годы жизни немецкий философ-неокантианиец с 1898 года профессор университета в Килле, с 1902 в Мюнsterе, с 1904 в Тюбингене. выступая против материализма, утверждал, что материя не существует объективно, что она есть дело нашего духа, состояние сознания, а атомы лишь вспомогательные понятия рассудка. Отрицал возможность научного познания объективного мира. Издал библиографию произведений Канта, вышедших в Германии, и 3 тома. рукописного наследия Канта 1911-1914 года Основные произведения. Систематика Канта как система образующий фактор 1887 год. Кант против Геッケля 1901 год. Кант как естествоиспытатель 1924-1925 года и другие. Адлер Фридрих от 1879 до 1960 года жизни австрийский социал-демократический деятель, один из теоретиков австра-марксизма, в 1907-1911 годах преподаватель Цюрихского университета в философии сторонник эмпириокритицизма, пытался дополнить марксизм махистской философией. Кроме статей, упоминаемых Лениным, известны его философские работы: Преодоление Эрнстом Махом механического материализма, 1918 год, и Энгельс и естествознание, 1925 год. В 1910-1911 годах редактор органа Швейцарской социал-демократической партии газеты Народное право Затем секретарь австрийской социал-демократической партии 21 октября 1916 года застрелил австрийского премьер-министра графа Штюркка. Этот поступок Ленин охарактеризовал как акт отчаяния. Каутскийанца. Сочинение четвёртое издание, том 35, страница 192. являясь реформистом в политике, был в числе организаторов Интернационала 1921-1923 год, а затем одним из лидеров Социалистического рабочего Интернационала. Акселерод, арт-докс, это на 1868, это на 1946 года жизни. Философы и литература, вет, участница социал-демократического движения. в 1887 году эмигрировала во Францию, а затем в Швейцарию, вступила в Союз русских социал-демократов за границей. В 1903 году примкнула к меньшевикам. в своих работах критиковала экономизм, неокантианство и империокритицизм, но наряду с этим, следуя меньшевистским взглядам Плеханова и не повторяя его философские ошибки, выступала против большевиков, против философских взглядов Ленина. В начале 1917 года была членом ЦК меньшевиков, затем членом ЦК плехановской группы Единство. В 1918 году отошла от активной политической деятельности, вела педагогическую работу в ряде высших учебных заведений страны. В 20-х годах выступала как один из представителей механистической ревизии марксистской философии. В последние годы жизни занималась социологией искусства. Основные работы: Философские очерки 1906 год. Карл Маркс как философ, 1924 год и диалектическая диалектика Гегеля и материалистическая диалектика Маркса, 1934 год и другие. Б. Базаров, подлинная фамилия Руднев, 1874–1939 годы жизни, философ и экономист. с 1896 года принимал участие в социал-демократическом движении. В 1905-1907 годах сотрудничал в ряде большевистских изданий. Вместе с Скворцовым Степановым участвовал в переводе Капитала Маркса, там о первой трети 1907-1909 годы. В период реакции отошёл от большевизма. Пропагандировал богостроительство и империокритицизм. Был одним из главных представителей махиской ревизии марксизма. Ленин, разоблачивший фальсификацию марксистской философии Базаровым, назвал его полуберклианцем, полуюмистом махистской секты. Настоящий том, страница сто одиннадцатая. В 1917 году меньшевик, интернационалист.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 1910-й год и другие. Бакс Эрнест Белфорд, 1854-1926 годы жизни. Английский социалист, историк и философ. С начала 80-х годов принимал активное участие в деятельности различных социалистических организаций. был делегатом международных социалистических конгрессов, выступал как пропагандист марксизма, отстаивал диалектический материализм и материалистическое понимание истории, вместе с тем допускал ошибки идеалистического характера: переоценка роли психологического фактора в истории, толкование опыта в духе мохизма и другие. После образования в 1911 году Британской социалистической партии Бэкс стал одним из её лидеров. Во время Первой мировой войны занял шовинистическую позицию и в 1916 году вместе с группой Гайндмана был исключён из партии. Основные работы: Религия и социализм, 1886 год. Проблема реальности 1892 год. Корни реальности 1907 год и другие. Бауман Юлиус, 1837-1916 года жизни, профессор философии Геттингенского университета с 1869 года. Эклектик, сочетавший в своих воззрениях Субъективный идеализм с элементами материализма. В теории познания феноменалист утверждал, что человек познаёт свои представления, а не вещи как таковые. Считал формы мышления и созерцания априорными, но вместе с тем признавал, что им соответствует нечто в реальной действительности. Основные произведения: Философия как ориентирование в мире. Это на 1872 год. Элементы философии это на 1891 год. Реально научные основания морали, права и учения о Боге это на 1898 год. Бебель Август это на 1840, это на 1913 года жизни. один из виднейших деятелей германской социал-демократии и второго интернационала по профессии рабочий-токарь политическую деятельность начал в первой половине 60-х годов был членом первого интернационала в 1869 году вместе с Либкнехтом основал немецкую социал-демократическую рабочую партию Азинахт неоднократно избирался депутатом Рейхстага, боролся за демократический путь объединения Германии, разоблачал реакционную внутреннюю и внешнюю политику кайзеровского правительства. Во время франко-прусской войны занял интернационалистскую позицию, поддерживал парижскую коммуну. в 90-е годы и в начале 90-х годов выступал против реформизма и ревизионизма в рядах германской социал-демократии. Ленин считал его речи против бернштейнианцев образцом отстаивания марксистских взглядов и борьбы за истинно социалистический характер рабочей партии. Сочинения, четвёртое издание, том 19, страница 268. талантливый публицист и прекрасный оратор. Бебель оказал значительное влияние на развитие германского и европейского рабочего движения. В последний период своей деятельности Бебель допустил ряд ошибок центристского характера: недостаточная борьба с оппортунистами, переоценка значения парламентских форм борьбы и другие. Беккерель Антуан Анри 1852-1908 года жизни. Французский физик. С 1889 года член Парижской академии наук. С 1895 года профессор Политехнической школы. Автор ряда работ по оптике, электричеству, магнетизму, фотохимии, электрохимии и метеорологии. в 1896 году открыл явление радиоактивности. Беккерель Жан, от 1878 до 1953 года жизни, французский физик, с 1946 года член Парижской академии наук. Сын Беккереля работал в различных областях физики совместно с голландским учёным Кемерлинг-Онесом. исследовал явления, возникающие в различных веществах, помещённых в магнитном поле при температурах жидкого воздуха и жидкого водорода. Бельтов, смотри, Плеханов. Бентли Мэдисон родился в 1870 году. Американский психолог и философ с 1912 года профессор Карнельского университета. Беркли Джордж, одна тысяча шестьсот восемьдесят пятый – одна тысяча семьсот пятьдесят третий года жизни, английский реакционный философ, субъективный идеалист, епископ англиканской церкви, отрицая существование материи, телесной субстанции, рассматривал вещи как совокупность ощущений. стремясь избежать солипсизма, признающего реально существующим только индивидуальное я, отстаивал существование мирового божественного духа, который якобы устанавливает законы природы, а также правила и границы их познания человеком. Философия Беркли послужила одним из теоретических источников эмпириокритицизма и ряда других направлений реакционной буржуазной философии. Основные произведения: Опыт новой теории зрения, 1709 год. Трактат об основах человеческого познания, 1710 год. Три разговора между Геласом и Филонусом, 1713 год. Бернман, 1868-1933 года жизни. Социал-демократ, юрист и философ. В работе социал-демократических организаций принимал участие с конца 80-х годов. В период первой русской революции примыкал в начале к меньшевикам, а затем к большевикам. Был одним из авторов ревизионистского сборника «Учерки по философии марксизма» 1908 год. Написал ряд работ по философии, в которых выступил с ревизией диалектического материализма. Диалектика в свете современной теории познания 1908 год Случайность прагматизма 1911 год и другие. Философские взгляды Бермана представляли собой эклектическую смесь метафизического материализма и прагматизма. После Октябрьской социалистической революции вступил в РКПБ, преподавал в вузах, был профессором коммунистического университета имени Свердлова. Бэхер Эрих, 1882-1929 года жизни, немецкий философ, с 1909 года профессор университета в Мюнстере, с 1916 в Мюнхене в докторской диссертации 1907 года философские предпосылки точного естествознания и в других ранних работах выступал по словам Ленина с позиций близких к стедливому и недодуманному до конца материализму. Подверг критике субъективно-идеалистические взгляды Маха и Оствальда. Позднее перешёл на идеалистические позиции. защищал витализм. Основные произведения: Мозг и душа, 1911 год. Система законов и развития мира, 1915 год. Введение в философию, 1926 год. Бидерман, Алоиз Эммануэль. 1819-1885 годы жизни. Протестантский пастор. в 1850 году профессор теологии Цюрихского университета находился под влиянием гегелевской философии религии, в духе которой он стремился обосновать христианскую религию, рассматривая её как связь между бесконечным духом, Богом и конечным духом, человеком. Основные произведения: наше молодое гегельянское мировоззрение одно тысяча восемьсот сорок девятый год, христианская догматика, одно тысяча восемьсот шестьдесят девятый год, Бизли Эдуард Спенсер, одно тысяча восемьсот тридцать первый, одно тысяча девятьсот пятнадцатый год жизни, английский историк и философ позитивист, в тысяча восемьсот пятьдесят девятом, тысяча восемьсот девяносто третьих годах профессор истории. Лондонского университета, популяризатор идей Конта в Англии, переводчик его произведений на английский язык. 28 сентября 1864 года председательствовал на митинге в Лондоне, на котором было принято решение о создании международного товарищества рабочих, Первого Интернационала. с 1893 года редактировал журнал «Позитивистское обозрение». Бисмарк, от Эдуард Леопольд, одна тысяча восемьсот пятнадцатый, одна тысяча восемьсот девяносто восьмой года жизни, государственный деятель и дипломат Пруссии и Германии, первый канцлер Германской империи. прозванный железным канцлером. В 1862 году министр-президент и министр иностранных дел Пруссии. Основной целью Бисмарка было объединение кровью и железом мелких разрозненных немецких государств и создание единой германской империи под гегемонией юнкерской Пруссии. В январе 1871 года Бисмарк занял пост рейхсканцлера Германской империи с 1871 по 1890 год. Он руководил всей внешней и внутренней политикой в Германии, направляя её в интересах помещиков-юнкеров, стараясь в то же время обеспечить союз юнкерства с крупной буржуазией. не добившись удушения рабочего движения с помощью проведённого им в 1878 году исключительного закона против социалистов, Бисмарк выступил с демагогической программой социального законодательства, введя законы об обязательном страховании некоторых категорий рабочих. В марте 1890 года получил Отставку. Блей Франц. Это на 1871, это на 1942 года жизни. Немецкий писатель, критик и переводчик. В философии последователь Авинариуса. Сотрудничал в различных, в том числе и социалистических журналах. Писал статьи по политической экономии. Выступал с махисской критикой марксизма. Блюм Оскар, смотри Рахметов, Богданов Малиновский. Одна тысяча восемьсот семьдесят третий, одна тысяча девятьсот двадцать восьмой года жизни. Социал-демократ, философ, социолог, экономист, по образованию врач. В девяностых годах принимал участие в работе социал-демократических кружков в Туле. После второго съезда РСДРП примкнул к большевикам. На третьем съезде партии был избран в члены ЦК. Входил в редакции большевистских органов вперёд и пролетарий, являлся одним из редакторов большевистской газеты Новая жизнь. Участвовал в работе пятого лондонского съезда РСДРП. В годы реакции отошел от большевизма, возглавлял эдзавистов, был лидером группы вперед, выступавшей против линии партии. В философии пытался создать собственную систему эмпирио-манизм, разновидность субъективно-идеалистической махисской философии, прикрытая псевдомарксистской терминологией. На совещании расширенной редакции газеты Пролетарий в июне 1909 года Богданов был исключён из большевистской партии. После Октябрьской социалистической революции являлся одним из организаторов и руководителей Пролеткульта. С 1926 года директор основанного им института переливания крови. Основные произведения Богданова, написанные до 1908 года, Ленина рассматривает в своем труде «Материализм и эмпирио-критицизм», а также в письме Горькому от 12-25 по-новому стилю февраля 1908 года. Смотри сочинение четвертое издание том тринадцатый страницы с 401 по 417. В дальнейшем Богданов, оставаясь на идеалистических позициях, написал такие философские работы, как Философия живого опыта 1913 год, Молча об общественном сознании 1914 год, Всеобщая организационная наука, тектология 1913-1922 года и другие. Бойль Роберт А до 1627, а до 1691 года жизни. Английский химик и физик в 1680-1691 годах президент Лондонского королевского общества разработал экспериментальный метод в химии, дал первое научно обоснованное определение химического элемента, сделал попытку теоретически определить Предмет и задачи химии пытался ввести в химию идеи механической атомистики. В 1662 году совместно с Таунлеем установил обратную зависимость изменения объёма воздуха от давления, впоследствии получившую название закона Бойля-Мариотта. Философские взгляды Бойля представляют собой сочетание элементов механического материализма с теологией. Главный труд: химик-скептик. 1661 год. Болин Вильгельм Андреас (до 1835, до 1924 года жизни) финский историк и философ-материалист. Последователь Фейербаха с 1869 года профессор Гельсингфорского университета вместе с Йодлем переиздал Собрание сочинений Фейербаха. Основные произведения Людвиг Фейербах, его влияние и его современники. Одно на 1891 год. Спиноза. Одно на 1894 год и другие. Больцман Людвиг, это 1844-1906 года жизни, австрийский физик, с 1885 года член Венской академии наук, профессор университетов в Граце. 1869-1889 года в Мюнхене от 1889 1894 года в Лейпциге 1900 1902 и в Вене 1894 1900 1902 1906 года. Для развития физики важное значение имели его работы по теории излучения, а также классические исследования по кинетической теории газов и статистическому истолкованию второго начала термодинамики, которые нанесли удар по идеалистической теории так называемой тепловой смерти вселенной. проявлял большой интерес к философии, в последние годы жизни читал лекции по философии природы. В философии стоял на позициях механистического материализма, выступал с критикой субъективного идеализма махистов и энергетики Оствальда. Больцман писал Ленину Конечное боится назвать себя материалистом и не даже специально оговаривается, что он вовсе не против бытия Божия, но его теория познания по существу дело материалистическое. Настоящий том, страница 304. Основные работы: лекции по теории газов 1896-1898 года. лекции о принципах механики 1897 год и другие. Брюнотьер Фердинанд 1849-1906 года жизни, французский критик и литературовед пытался применить к истории литературы методы естественных наук, прежде всего эволюционную теорию Чарльза Дарвина. по своим политическим взглядам консерватор, а затем и открытый реакционер, мечтавший о возрождении власти католической церкви. Основные произведения: Критические этюды по истории французской литературы, 1880-1907 года. История и литература 1884, 1886 года и другие. Булгаков, 1871-1944 года жизни. буржуазный экономист, философ-идеалист. В 90-х годах был легальным марксистом. Булгаков выступал с ревизией учения Маркса по аграрному вопросу, объяснял обнищание народных масс так называемым законом убывающего плодородия почвы. После революции 1905-1907 годов примыкал к кадетам, проповедовал философский мистицизм, участвовал в контрреволюционном сборнике Вехи. с 1918 года священник в 1922 году за контрреволюционную деятельность был выслан за границу, где вел ворождебную пропаганду против СССР. Основные произведения: "Капитализм и земледелие" 1901 год, сборник "Два града" от 1911 год, "Философия хозяйства". одно тысяча девятьсот двенадцатый и другие. Бюchner Фридрих Карл Христиан Людвиг одна тысяча восемьсот двадцать четвертый одна тысяча восемьсот девяносто девятый года жизни немецкий буржуазный философ один из главных представителей вульгарного материализма буржуазный реформист по профессии врач. с 1852 года приват-доцент кафедры судебной медицины в тюбингенском университете в своём основном произведении Сила и материя 1855 года дал систематическое изложение вульгарного материализма Считая естествоознание основой мировоззрения, Бюхнер однако игнорировал диалектику, возрождал механистические взгляды на природу и общество. В последующие годы был врачом в Дармштадте. Автор книг: Человек и его место в природе, одна тысяча восемьсот шестьдесят девятый год, Дарвинизм и социализм, одна тысяча восемьсот девяносто четвертый год и других. В. Валентинов Вольский. Одна тысяча восемьсот семьдесят девятый одна тысяча девятьсот шестьдесят четвёртый года жизни. Меньшевик, журналист, философ, махист. После второго съезда РСДРП примыкал к большевикам. В конце одна тысяча девятьсот четыре года перешел на меньшевистские позиции. редактировал меньшевистскую московскую газету, сотрудничал в ряде других меньшевистских и буржуазных изданий. В годы реакции ликвидатор, окончательно порвав с марксизмом, выступил с ревизией марксистской философии, которую он стремился дополнить субъективно-идеалистическими взглядами Маха и Авенариуса. Ленин подверг резкой критике тумные идеалистические взгляды Валентинова после Октябрьской социалистической революции работал заместителем редактора торгово-промышленной газеты затем в торговом представительстве СССР в Париже с 1918 года белоэмигрант выступал против марксизма-ленинизма против советского государства основные работы Философские построения марксизма 1908 год. Мах и марксизм 1908 год и другие. Ван Ковеларт Ян Франц родился в 1880 году, бельгийский юрист и государственный деятель. В 1905-1907 годах опубликовал в журнале Неосхоластическое обозрение несколько философских статей идеалистического характера с 1907 года экстраординарный профессор Фрайбургского университета с 1910 года член палаты представителей от Энтверпена позднее занимал ряд дипломатических постов был министром в правительстве Бельгии Вилли Рудольф 1855–1920 годы жизни немецкий философ-махист, ученик Винариуса. Кроме работ, рассматриваемых Лениным, написал книги: «Совокупный опыт с точки зрения первичного манизма» (1908 год), «Идеал и жизнь» (1909 год) и другие. Виндельбанд Вильгельм 1848-1915 года жизни немецкий философ-идеалист, историк философии, основатель баденской фрайбургской школы неокантианства. профессор университетов в Цюрихе с 1876 года, в Фрайбурге с 1877 года, в Страсбурге с 1882 года и в Гейдельберге с 1903 года развивал кантианство в духе иррационализма, философию рассматривал как науку об абсолютных ценностях. противупоставляя естествознанию науки об обществе, отрицал возможность научного объяснения социальных процессов. Основные произведения: История новой философии 1878, 1880 года. При люди 1884 год. История и естествознание 1894 год. о системе категорий 1900 год и другие Вобель Иоганн Вильгельм родился в 1864 году немецкий химик органик с 1898 года приват-доцент а затем профессор высшей технической школы в Дармштадте Ленин имеет в виду его книгу учебник теоретической химии Вольский, смотри, Валентинов. Вунд Вильгельм Макс, одна тысяча восемьсот тридцать второй одна тысяча девятьсот двадцатый годы жизни. Немецкий буржуазный философ и психолог, один из основателей экспериментальной психологии с тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года, профессор физиологии университетов Гейдельберга. с 1874 года профессор философии в Цюрихе с 1875 в Лейпциге по характеристике Ленина идеалист и ифедеист находился под влиянием Канта и Лейбница а также неокантианства и позитивизма основной философской дисциплиной считал психологию который отстаивал наряду с экспериментальным методом дуалистическую теорию психофизического параллелизма, пытался объяснить деятельность личности с позиции социальной психологии, законы исторического развития считал непознаваемыми. Основные произведения: «Основы физиологической психологии» одна тысяча восемьсот семьдесят третий одна тысяча восемьсот семьдесят четвертый года. Система философии, одна тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, очерк психологии, одна тысяча восемьсот девяносто шестой год и другие. Гаим Рудольф, одна тысяча восемьсот двадцать первый — одна тысяча девятьсот первый годы жизни, немецкий историк философии и литературы с одна тысяча восемьсот шестьдесятого года профессор университета в Галле. в своих работах, содержащих большой фактический материал, выступал с позицией позитивизма. Основные произведения: Фербах и философия, 1847 год. Генгель и его время, 1857 год. Романтическая школа, 1870 год и другие. Гайфельдер Виктор родился в тысяча восемьсот семьдесят первом году Гартман Эдуард одна тысяча восемьсот сорок второй одна тысяча девятьсот шестой года жизни немецкий реакционный философ идеалист и мистик последователь Шиппенгауэра в основу своей философской системы положил понятие бессознательного рассматривая материю и дух как низшую и высшую формы проявление единой случайности бессознательного. Согласно Гартману, мировой процесс развивается через борьбу логического и алогического элементов, в ходе которой мировой разум освобождается от господства неразумной воли. Выступал против теории научного социализма, утверждая, что идеал, к которому стремится пролетариат, якобы недостижим. Основные произведения: Философия бессознательного, 1869 год. К истории и обоснованию пессимизма, 1880 год. Очерк системы философии, 1906-1909 года и другие. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих, 1770- одно тысяча восемьсот тридцать первый годы жизни крупнейший немецкий философ объективный идеалист идеолог немецкой буржуазии философия Гегеля явилась вершиной немецкого идеализма конца XVIII начала XIX века исторической заслугой Гегеля является глубокая и всесторонняя разработка диалектики которая послужила одним из теоретических источников диалектического материализма. Согласно Гегелю, весь естественный, исторический и духовный мир находится в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии. Однако объективный мир, действительность рассматривается им как порождение абсолютного духа, абсолютной идеи. Ленин назвал абсолютную идею теологической выдумкой идеалиста Гегеля. Для философии Гегеля характерно глубокое противоречие между диалектическим методом и консервативной метафизической системой, которая по существу требовала прекращения развития. По социально-политическим воззрениям, Гегель был сторонником конституционной монархии. Маркс и Энгельс, критически переработав идеалистическую диалектику Гегеля, создали материалистическую диалектику, которая отражает наиболее общие законы развития объективного мира и человеческого мышления. Главные произведения: "Феноменология духа" 1807 год, "Наука логики" 1812. об 1816 года. Энциклопедия философских наук, 1817 год и другие. Ленинские конспекты произведений Гегеля вошли в Философские тетради. Смотри сочинения, четвёртое издание, том 38. Гейнс, Макс, 1835. Одна тысяча девятьсот девятый год жизни профессор философии в Лейпцигском университете с тысяча восемьсот семьдесят пятого года автор ряда работ по истории философии обработал и издал очерк истории философии Ибервега издание с пятого по девятое основные произведения учение о логосе в греческой философии одно тысяча восемьсот семьдесят второй год Эрнст Платнер как противник Канта одна тысяча восемьсот восемьдесят й год и другие Гекель Эрнст одна тысяча восемьсот тридцать четвертый одна тысяча девятьсот девятнадцатый года жизни немецкий естествоиспытатель материалист Один из крупнейших биологов второй половины XIX начала XX века. С 1862 по 1909 год профессор университета в Иене способствовал развитию и пропаганде дарвинизма, разработал материалистическое в своей основе учение о закономерностях происхождения и исторического развития живой природы. в одна тысяча восемьсот шестьдесят шестом году сформулировал и обосновал биогенетический закон, согласно которому организм в своем индивидуальном развитии повторяет основные исторические этапы развития вида. Выступал против идеализмов естествознания, активно боролся против мистики и паповщины. В одна тысяча девятьсот шестом году основал Союз манистов, целью которого была борьба против религиозного мировоззрения. Однако Гегель не был сознательным материалистом, пытался примирить свой естественно-исторический материализм с господствовавшим идеалистическим мировоззрением. Допускал возможность особой монистической религии, проповедовал социальный дарвинизм. Ленинскую оценку мировоззрения Гегеля смотри в настоящем томе, страницы триста семьдесятый по триста семьдесят четвёртую. Основные произведения: Общая морфология организмов, одна тысяча восемьсот шестьдесят шестой год; Естественная история мира творения, одна тысяча восемьсот шестьдесят восьмой год; Мировые загадки, одна тысяча восемьсот девяносто девятый год и другие. Гексли Томас Генри о 1825, 1895 года жизни. Английский естествоиспытатель с 1871 года секретарь, а в 1883, 1885 годах президент Лондонского королевского общества. Ближайший соратник Чарльза Дарвина и популяризатор его учения. для обоснования которого важное значение имели исследования Гексле в области зоологии, палеонтологии, антропологии и сравнительной анатомии, в частности доказательство морфологической близости человека к высшим обезьянам, являясь стихийным, стыдливым по выражению Энгельса материалистом, Гегель в то же время отрекался от материализма, объявлял себя агностиком. Он впервые ввёл в философию этот термин. Философия Гекселя, писал Ленин, точно так же есть смесь юмизма и берклианства, как и философия Маха. Но у Гекселя берклианские выпады случайность, а агностицизм его есть фиговый листок материализма. Настоящий том, страница двести восемнадцатая. Основные работы: о положении человека в ряду органических существ, одна тысяча восемьсот шестьдесят третий год; Юм, одна тысяча восемьсот семьдесят девятый год; Эволюция и этика, одна тысяча восемьсот девяносто третий год и другие. Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд. от 1821 до 1894 года жизни немецкий естествоиспытатель с 1849 года профессор физиологии Кёнигсбергского с 1855 Бонского с 1858 Гейдельбергского университетов с 1871 года профессор физики Берлинского университета, с 1888 года директор Государственного физико-технического института в Берлине. Автор фундаментальных работ в различных областях физики и физиологии. В 1847 году. Первый дал математическую трактовку закона сохранения энергии и указал на его всеобщность. Энгельс подверг критике метафизическое понимание этого закона Гельмгольцем. Смотри Диалектика природы, 1955 год, страница 71. В философии Гельмгольц был стихийным, непоследовательным материалистом. в материализме он видел не единственно научное мировоззрение, а всего лишь гипотезу, более удобную для естествоиспытателя, чем идеализм. Признавая существование объективной реальности, придавая большое значение опытному знанию, рассматривая образование ощущений и представлений как результат влияния объективной реальности на органы чувств человека, Гельмгольц Вместе с тем тяготел к контианству, выдвигал теорию иероглифов, согласно которой ощущение представляет собой лишь знак, а не изображение вещи. Ленин дал характеристику мировоззрения Гельмгольца, подверг критике его агностицизм как стыдливый материализм с контианскими выпадами. Настоящий том, страница 247-248. Основные произведения о сохранении силы 1847 год физиологическая оптика 1856 1867 года лекции по теоретической физике 1898 1903 года и другие Гельфанд 1863 1900 сорок второй год жизни один из авторов ревизионистского сборника «Учерки по философии марксизма» одна тысяча девятьсот восьмой год по профессии врач с конца восьмидесятых годов принимал участие в революционном движении в одна тысяча девятьсот пятом году содействовал распространению социалдемократической литературы в Киеве после октябрьской социалистической революции работал врачом в 1922-28 годах в Институте Маркса и Энгельса и комакадемии написал ряд работ по вопросам медицины и несколько статей по философии философия Дитцгенна и современный позитивизм 1908 год об империо критической теории познания 1908 год и другие Философские взгляды Гельфенда Ленин назвал крошкой из материализма и агностицизма. Настоящий том страница 161. Георг Нексвальд, Рихард 1875-1947 года жизни, немецкий философ неокантианец, последователь критического реализма, Риля профессор университетов в Бреслау с 1916 года и Мюнхене с 1930 года с 1933 года жил в США. Основные работы: Критика философии Маха, 1903 год. Учение Юма о реальности внешнего мира, 1904 год. История теории познания. 1933 год и другие Георгиевский смотри Евлогий Геринг Эвельд 1834-1918 года жизни немецкий физиолог профессор университетов в Вене, Праге и Лейпциге с 1895 года Наибольшую известность получили его работы по физиологии органов чувств. В философии склонялся к идеализму, поддерживал дуалистическую теорию психофизического параллелизма, согласно которой психические и физиологические процессы, происходящие в мозгу, образуют два параллельных и независимых друг от друга ряда явлений. Основные работы о памяти как всеобщие функции органической материи 1870 год к учению о чувстве света 1905 год и другие Герц Генрих Рудольф 1857 1894 года жизнь немецкий физик с 1889 года профессор Бонского университета в 1886-1889 годах экспериментально доказал существование электромагнитных волн и исследовал их свойства. Опыты Герца показали тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн, сыграли важную роль в обосновании электромагнитной теории света. отвергая попытки неокантианцев и махистов завербовать себе в союзники герца, Ленин писал: «Этот курьезный спор о том, чей герц, дает хороший образчик того, как идеалистические философы ловят малейшую ошибку, малейшую неясность в выражении у знаменитых естествоиспытателей, чтобы оправдать свою поднавлённую защиту». фидееизма. На самом деле философское введение Герца к его механике показывает обычную точку зрения естествоведителя, напуганного профессорским воем против метафизики материализма, но никак не могущего преодолеть стихийного убеждения в реальности внешнего мира. Настоящий том, страница трехсотая триста первая. Основные произведения Герца. Исследование распространения электрической силы. 1892 год. Принципы механики. 1894 год и другие. Гольбах Поль Анри Дитрих. 1723-1789 годы жизни. Французский философ, материалист и атеист. Один из идеологов революционной французской буржуазии XVIII века был деятельным участником Энциклопедии наук, искусств и ремёсел. Выступал с резкой критикой религии и идеализма. В работах Гольбаха нашёл своё наиболее законченное выражение французский метафизический материализм, отвергая Геологическое учение о сотворении мира Гульбах считал материю и движение вечными, однако самоё движение он понимал ограниченно, механистически сводя его к простому перемещению в пространстве. В теории познания развивал материалистический сенсуализм, выступал против агностицизма и идеалистического учения о врождённых идеях. в области общественных явлений исходил из абстрактного понимания человеческой природы, разделял идеалистическую теорию общественного договора. Основные произведения: "Карманное богословие" или "Краткий словарь христианской религии", 1768 год. "Система природы" или "О законах мира физического и мира духовного". одно тысяча семьсот семьдесятой год и другие Гросман Герман одна тысяча восемьсот девятый одна тысяча восемьсот семьдесят седьмой года жизни немецкий математик физик и филолог в одна тысяча восемьсот сорок четвертом году в сочинении Учение о протяженных величинах дал первое систематическое построение учения о многомерном в клидовом пространстве в области физики автор работ по акустике, смешению цветов и электромагнетизму в своих философских взглядах был близок к материализму в 1875 году составил полный словарь к гимнам ригведы памятник древней индийской литературы Грюн Карл 1817 Одна тысяча восемьсот восемьдесят седьмой года жизни немецкий мелкобуржуазный таблицист в середине сороковых годов один из главных представителей истинного социализма в студенческие годы примыкал к молодым гигилианцам в одна тысяча восемьсот сорок втором сорок третьем годах редактировал радикально буржуазную мангеимскую вечернюю газету в период революции 1848-49 годов, мелкий буржуазный демократ, член прусского национального собрания, в 1850 году эмигрировал в Брюссель, в 1861 вернулся в Германию. Истинный социализм Грюна представлял собой утопическое учение, согласно которому в будущем обществе, построенном с помощью просвещения, любви к ближнему и тому подобное, будет реализована сущность истинного человека, осуществлён истинный гуманизм. Абстрактные идеалистические стороны философии Фейербаха Грюнд сочетал с анархистскими идеями Прудона. Маркс и Энгельс подвергли критике истинный социализм как выражение реакционных интересов немецкого мещанства. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страницы 453. Основные работы. Социальное движение во Франции и Бельгии, 1845 год. Фейербах и социалисты, 1845 год. Философия в настоящее время, 1876 год и другие. В 1874 году Грюн издал два тома литературного наследства Фейербаха. Гюнтер Зигмунд 1848-1923 год. Немецкий математик, географ и историк естествознания. В 1886-1920 годах профессор Мюнхенской высшей технической школы. Основные работы: Учебник геофизики и физической географии, 1884-1886. История наук о неорганической природе в XIX веке. 1901 год. Де Даламбер Жан Лерон 1717-1783 года жизни. Французский математик и философ-просветитель. С 1741 года член Парижской академии наук. С 1751 года вместе с Дидро работал над созданием и редактированием энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремёсел. Написал к ней вступительную статью Очерк происхождения и развития наук 1751 год. Вёл отделы математики и физики. В 1757 году из-за преследований и реакций отошёл от издания Основные математические исследования относятся к теории дифференциальных уравнений. В философии Де Ламбер был непоследовательным материалистом. Признавая объективное существование материальных вещей, он сомневался в возможности познания их сущности, объяснял свойства сознания наличием в человеке особой нематериальной субстанции, не тому подобное. Основное философское произведение Элементы философии 1759 год. Дарвин Чарльз Роберт 1809 1882 года жизни. Великий английский учёный, основоположник материалистической биологии, эволюционного учения о происхождении видов. Дарвин впервые на огромном естественно-научном материале обосновал теорию развития живой природы, доказал, что развитие органического мира совершалось от менее сложных форм к более сложным, что появление новых форм, так же как и исчезновение старых, является результатом естественного исторического развития, ведущей Индией Теории Дарвина является его учение о происхождении видов путём естественного и искусственного отбора. Дарвин утверждал, что организмам свойственны изменчивость и наследственность, и те изменения, которые оказываются полезными животному или растению в его борьбе за существование, закрепляются и накапливаясь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 Сочинение пятое издание, том первый, страница 139. Маркс и Энгельс считали учение Дарвина одним из трёх великих открытий естествознания XIX века. видели в нём естественно научную опору своих взглядов и вместе с тем отмечали слабые стороны дарвинизма, в частности ошибочную попытку объяснить борьбу за существование в природе при помощи ложной мальтузианской теории перенаселения. Основные произведения о происхождении видов путём естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь одно тысяча восемьсот пятьдесят девятый год происхождение человека и половой отбор одна тысяча восемьсот семьдесят первый год и другие далги одна тысяча восемьсот шестьдесят девятый одна тысяча девятьсот сорок шестой года жизни один из основателей латвийской социалдемократической рабочей партии историк публицист доктор медицины в революционном движении принимал участие с конца 80-х годов после второго съезда РСДРП большевик в 1905, 1907 годах член лекторской группы МК РСДРП в 1907, 1912 годах занимался издательской деятельностью Издательство Долге выпустило в свет на русском языке письма Бэккера, Дидгенна, Энгельса, Маркса и других к Зорге и другим. С предисловием Ленина основные работы Дидгенна и других. В философских работах этого периода Долге не замечал слабых сторон философии Дидгенна, пытался противопоставить его взгляды диалектическому материализму. После Октябрьской социалистической революции нарком просвещения Латвии 1917-18 года, член коллегии нарком здраво 1918-31 года, редактор журнала «Адонтология и стоматология» 1923-31 года, член президиума Всесоюзного общества старых большевиков. в 1945-46 годах работал в Институте истории партии при ЦК КП Латвии. Долги автор ряда работ в области стоматологии, здравоохранения, общественных наук. Йосиф Дитцген, 1934 год. Революция 1905-7 годов в Латвии, 1949 год и других. Перевёл на латышский язык работу Маркса "К критике политической экономии" Антидюринг и Людвиг Фербах и "Конец классической немецкой философии" Фридриха Энгельса. Несколько работ Дизгена. Делакруа Анри, 1873-1937 года. Жизнь французский психолог-идеалист и мистик. Последователь интуитивизма Бергсона с 1909 года профессор Сорбон. Основные произведения: Очерки по истории и психологии мистицизма, Великие христианские мистики. 1908 год. Язык и мышление. 1924 год и другие. Демокрит из Абдеры. около 460-370 годов до нашей эры. Древнегреческий философ-материалист, один из создателей атомистической теории. Маркс и Энгельс называют Демокрита эмпирическим естествоиспытателем и первым энциклопедическим умом среди греков. Сочинения, второе издание, том 3, страница 126. Согласно его учению, мир состоит из неизменных, качественно однородных атомов и пустоты, в которой они движутся. Многообразие вещей объясняется порядком и положением многообразных по форме и величине атомов. Демокрит считал, что вселенная бесконечна, отрицал случайность, полагая, что всё подчинено строгой необходимости. выступал против идеализма, отвергая идеалистическое учение о нематериальной душе, которая, по его мнению, материальна и состоит из круглых подвижных атомов. По своим политическим взглядам был сторонником рыбовладельческой демократии. Философские взгляды Демокрита оказали огромное влияние на развитие материалистического мировоззрения. Демокрит автор многочисленных сочинений по философии, логике, космологии, физике и тому подобное, которые не сохранились. До нас дошли лишь отдельные фрагменты его сочинений. Джеймс Уильям 1842-1910 года жизни, американский философ и психолог, субъективный идеалист. Один из основателей прагматизма, с 1880 года профессор Гарвардского университета, в трактовке ряда философских понятий сознание, опыт, истина и тому подобное, был близок к эмпириокритицизму. Основные работы: The Principles of Psychology. Научные основы психологии, 1890 год. прагматизм 1907 год вселенная с плюралистической точки зрения 1909 год и другие ядро Дени 1713 1784 года жизни французский философ материалист и атеист писатель и теоретик искусства по инициативе и под руководством Дидро была издана энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремёсел 1751-1780 года. Являясь главой энциклопедистов, он объединял вокруг себя передовых французских мыслителей, сыгравших решающую роль в Идеологической подготовки французской буржуазной революции конца XVIII века в 1773 году посетил Россию, предсказал подъём русской культуры и рост её влияния на мировую культуру. Был избран почётным членом Петербургской академии наук. Будучи представителем метафизического материализма, Дедро вместе с тем высказал в своих сочинениях ряд глубоких диалектических мыслей. Выступал с резкой критикой идеализма, агностицизма, феодально-аристократической морали, боролся за реализм в литературе и искусстве. в своих политических взглядах выражал интересы революционной французской буржуазии, требовал замены абсолютной монархии представительной формой правления. Основные произведения, философские мысли, одна тысяча семьсот сорок шестой год, письмо о слепых в назидание зрящим, одна тысяча семьсот сорок девятый год, мысли об объяснении природы. одно тысяча семьсот пятьдесят четвертый год, племянник Рамо, одна тысяча восемьсот пятый год и другие. Диксон Эдвард Грейверс, английский ученый, автор книг "Опыт о рассуждении" одна тысяча восемьсот девяносто первый год и "Основание геометрии" одна тысяча восемьсот девяносто первый год. Динер Дайнерш, Йозеф. 1857-1937 года жизни венгерский публицист социолог и искусствовед социал-демократ основные работы прошлое и будущее 1896 год история венгерской живописи в XIX 19 веке 1901 год карл маркс человек и его гений Один тысяча девятьсот тридцать третий год и не другие. Дитцген Евгений (одна тысяча восемьсот шестьдесят второй — одна тысяча девятьсот тридцатый годы жизни) сын Иосифа Дитцгена и издатель его сочинений. Свою точку зрения в философии называл натурманизмом, в котором якобы примиряются материализм и идеализм. Абсолютизируя слабые стороны философских взглядов Гегеля, считал необходимым дополнить ими марксизм, пришёл к отрицанию как материализма, так и диалектики. В последние годы жизни выступил как открытый противник коммунизма. Основные работы предисловие к различным изданиям произведений Гегеля, а также Материализм или идеализм, одна тысяча девятьсот двадцать первого года. Эволюционный материализм и марксизм, одна тысяча девятьсот двадцать девятый год. Далой классовую войну, одна тысяча девятьсот двадцать девятый год. Дитцген Иосиф, одна тысяча восемьсот двадцать восьмой, одна тысяча восемьсот восемьдесят восьмой года жизни. Немецкий рабочий-кожевник, социал-демократ, философ. Самостоятельно пришедший к диалектическому материализму, принимал участие в революции 1848-49 годов. После её поражения эмигрировал из Германии. В течение 20 лет скитался по Америке и Европе, работал на различных предприятиях. В то же время занимался философскими исследованиями. С 1864 по 1868 год жил в России, работал на кожевенном заводе в Петербурге. Здесь Дидсген написал книгу Сущность головной работы человека 1869 год и рецензию на первый том Капитала Маркса. В 1869 году вернулся в Германию, познакомился с Марксом, стал активно участвовать в работе Германской социал-демократической партии. Маркс отмечал, что Дицген, несмотря на некоторые ошибки и неточности в понимании диалектического материализма, высказал много превосходных и как продукт самостоятельного мышления рабочего достойных изумления мыслей. Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год издания. Страница 216. В 1884 году Дизген снова уехал в США, где редактировал газету Социалист, орган исполнительного комитета американской социалистической рабочей партии. Ленин использовал произведения Дитцгена в борьбе против философского ревизианизма. В этом рабочем философе, открывшем по-своему диалектический материализм, много великого, писал он. Настоящий том, страница двести шестьдесят первая. Основные работы. Экскурсы социалистов область теории познания. Один тысяча восемьсот восемьдесят седьмой год и другие. Аквизит философии 1887 год и другие. Собрание сочинений Ницшена вышло в 1919 году в Штутгарте в трёх томах. Дюнгем Пьер -Марис Мари Мари 1861-1916 года жизни. Французский физик-теоретик, автор ряда работ по истории физики в теории познания, махист. Дюренг Евгений одна тысяча восемьсот тридцать третий одна тысяча девятьсот двадцать первый года жизни немецкий философ и экономист мелкобуржуазный идеолог философские взгляды Дюренга представляли собой эклектическую смесь позитивизма метафизического материализма и идеализма его реакционноутопическая система социалистарного хозяйства идеализировала прусские полукрепостнические формы хозяйства. Взгляды Дюринга, нашедшие поддержку среди части германской социал-демократии, были подвергнуты критике Энгельсом в книге Антидюринг. Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом. Ленин неоднократно критиковал эклектические воззрения Дюринга. Основные работы Критическая история национальной экономики и социализма. 1871 год. Курс национальные и социальные экономики. 1873 год. Курс философии. 1875 год. Евлогий Георгиевский родился в 1868 году. Монархист, крайний реакционер. Один из руководителей Черносотского союза русского народа с 1902 года Люблинский епископ, депутат второй и третьей государственных дум от православного населения Люблинской и Седлецкой губерний в 1914 году был назначен архиепископом Волынским. После Октябрьской социалистической революции один из вождей монархической эмиграции. Зееман Питер (одна тысяча восемьсот шестьдесят пятый–тысяча девятьсот сорок третий года жизни) нидерландский физик с тысяча девятьсотого года профессор Амстердамского университета. В тысяча восемьсот девяносто шестом году открыл явление расщепления спектральных линий под действием внешнего магнитного поля. так называемый эффект или явление Зеемана, сыгравший важную роль в обосновании и развитии электронной теории. И Ибербек Фридрих 1826-1871 года жизни, немецкий буржуазный философ, с 1867 года профессор Кёнигсбергского университета. в своих философских взглядах был близок к материализму. Получил известность как автор фундаментального очерка истории философии 1862-1866 года. Кроме очерка написал работы Система логики 1857 год, Об идеализме и реализме и Идеал реализме. 1859 год и другие. Иерусалем, Вильгельм, 1854, 1923 года жизни. Австрийский буржуазный философ, идеалист и психолог, профессор философии в Вене. Основные произведения: Учебник психологии, 1888 год. Введение в философию 1899 год Критический идеализм и чистая логика 1905 год и другие Ильин Смотри Ленин Иодель Фридрих профессор философии университетов в Праге с 1885 и Вино с 1896 года последователь Фейербаха занимался этикой и стремился освободить ее от влияния религии и вместе с тем пытался обосновать новую религию человечества. Вместе с Баулином подготовил второе издание сочинений Фейербаха. Основные работы: "История этики в новой философии" одна тысяча восемьсот восемьдесят второй, одна тысяча восемьсот восемьдесят девятый года. Этика и политическая экономия 1886 год Людвиг Фейербах 1904 год и другие К Кант и Мэннуэл 1724 1804 года жизни Основоположиник классической немецкой философии С тысячи семьсот семьдесятого года профессор Кёнигсбергского университета в первый период деятельности, примерно до тысячи семьсот семьдесятого года, уделял много внимания естествознанию, выдвинул известную космогоническую гипотезу, пробившую, по выражению Энгельса, первую брешь в метафизическом мировоззрении. В дальнейшем разрабатывал преимущественно теорию познания, считая за задачей философии исследование возможности и определение границ человеческого познания. О По Канту эмпирическим материалом познания являются ощущения, их источник, находящийся вне субъекта и непознаваемые вещи в себе, будучи идеологом либеральный. Непоследовательный в своей борьбе против феодализма немецкой буржуазии, Кант не мог отказаться от понятий Бога, свободы воли и бессмертия души, являющихся основой религиозной морали. Он считал, что человек должен верить в них и руководствоваться ими в своей практической жизни. Основная черта философии Канта, писал Ленин, Есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных противоположных философских направлений. Настоящий том страница двести шесть. Кантианство сыграло огромную роль в истории философии. Под его влиянием сформировались более поздние представители классического немецкого идеализма: Фихте, Шеллинг, Гегель. Возникли и такие направления буржуазной философской мысли, как неокантианство, позитивизм и другие. Главные произведения: «Всеобщая естественная история» и «Теория неба» — 1755 год; «Критика чистого разума» — 1781 год; «Критика практического разума» — 1788 год. Критика способности суждения. 1790 год и другие. Керстаньен Фридрих, профессор философии Цюрихского университета с 1896 года, махист, ученик Авинариуса, после смерти которого в 1896 году издавал журнал, трёхмесячник Научные философии. Основные работы Рихард Авинариус. Биомеханические Grundlagen der reinen Allgemeinen Erkenntnis введение в критику чистого опыта, 1894 год. И цитируемая Лениным статья "Империокритицизм", 1898 год. Карус Пол 1852-1919 года жизни, американский реакционный философ, субъективный идеалист и мистик, издавал с 1887 года журнал Открытая трибуна и с 1890 манист. Философский монизм Каруса сводился к попыткам примирения религии и науки и пропаганде буддизма. Основные работы Душа человека 1891 год. Евангелие Будды 1894 год. Основание математики 1908 год и другие. Каутский Карл 1854 1938 года жизни, один из лидеров германской социал-демократии и второго интернационала, в начале марксист позднее ренегат марксизма, идеолог наиболее опасной и вредной разновидности оппортунизма, центризма, каупскианства. Редактор теоретического журнала Германской социал-демократии Новое время. В социалистическом движении начал участвовать с 1874 года. Его воззрения в то время представляли смесь люссальянства, неомальтузианства и анархизма.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 Аграрный вопрос 1899 год и другие, которые, несмотря на ошибки, допущенные в них, сыграли положительную роль в пропаганде марксизма. Позднее, в период широко развернувшегося революционного движения, перешёл на позиции оппортунизма. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов Клауский стоял на позициях социал-шевинизма, прикрывая его фразами об интернационализме. Автор теории ультраимпериализма, реакционную сущность, которой разоблачил Ленин в работах Крах второго интернационала, империализм как высшая стадия капитализма и не других. После октябрьской социалистической революции открыто выступил против пролетарской революции и диктатуры пролетариата против советской власти. Ленин в своих произведениях Государство и революция, Пролетарская революция и Ирене Каутский и ряде других подверг каутскианства уничтожающей критике, раскрывая опасность каутскианства. Ленин в 1915 году в статье Социализм и война писал: Рабочий класс не может осуществить своей всемирно революционной роли, не ведя беспощадной войны с этим ренегатством, безхарактерностью, прислужничеством, оппортунизмом и беспримерным теоретическим опошлением марксизма. Сочинение четвертое издание, том двадцать первый, страница двести восемьдесят третья. Кельвин. Смотри, Томсон Уильям. Кирхгоф Густав Роберт. от 1824 до 1887 года жизни. Немецкий физик, профессор Гейдельбергского с 1854 и Берлинского с 1875 -го. университетов. С 1874 -го года член Берлинской академии наук. Важное значение для развития науки имели исследования Кирхгофа в области электродинамики и других разделов физики. В 1859 году совместно с немецким химиком Бунзеном положил начало спектральному анализу. Его четырёхтомный труд "Лекции по математической физике" 1874-1894 года сыграл существенную роль в развитии теоретической физики. По своим философским взглядам Кьерхгоф был представителем естественно-исторического материализма. Клейн Петер Ганс, 1869-1916 года, австрийский философ, субъективный идеалист, популяризатор мохизма, который он Эклектический пытался совместить с естествознанием. Основные работы: Теория познания современного естествознания, 1905 год, и ряд статей в различных журналах. Клиффорд Уильям Кингдон, 1845-1879 года жизни. Английский математик с одна тысяча восемьсот семьдесят первого года профессор математики Лондонского университета в философии субъективный идеалист. Взгляды Клиффорда были развиты Пирсоном. Кавиларт, смотри, Ван Кавиларт, Ян Франц. Коген, Герман, одна тысяча восемьсот сорок второй одна тысяча девятьсот восемнадцатый года жизни. Немецкий философ-идеалист, математик, основатель марбургской школы неокантианства, как воинствующий идеалист, выступал с откровенно религиозной проповедью идеи творящего Бога. Под влиянием идей Кёгена сложился так называемый этический социализм, представители которого, Бернштейн, Форлендер и другие, выступили с неокантианской ревизией марксизма. Основные произведения. Теория чистого опыта Канта 1871 год. Система философии 1902-1912 года. Религия и нравственность 1907 год и другие. Кендзи Ляк Эттиен Бонно 1715-1780 года. Жизнь Французский философ, сенсуалист и идееист, католический священник, развивая материалистический сенсуализм Джона Локка, выступил с критикой идеалистической теории врождённых идей. Сенсуализм Кендельяка послужил одним из теоретических источников учения французских материалистов XVIII века, которые, признавая положительное значение Кендельяка, В то же время критиковали его за отступление к идеализму и агностицизму. Основные произведения: Опыт о происхождении человеческих знаний, 1746 год. Трактат о системах, в которых вскрываются их недостатки и достоинства, 1749 год. Трактат об ощущениях 1754 год и другие. Конт Ангиюст, 1798, 1857 года жизни, французский буржуазный философ и социолог, основатель позитивизма. Задачу науки видел в описании данных опыта. Считал, что вся история познания представляет собой последовательную смену трёх состояний или методов человеческого ума: теологического, метафизического и позитивного. С точки зрения этого же мнимого закона трёх стадий рассматривал историю общества, утверждая, что научная промышленная стадия капитализм якобы завершает собой все общественное развитие, выступая против теологии, и вместе с тем проповедовал необходимость новой религии, культа великого существа, под которым имелся в виду человеческий род, являлся противником революции и социализма, социальный идеал видел в гармонии классовых интересов капиталистов и рабочих. Маркс и Энгельс подвергли резкой критике реакционные философские взгляды Конта, оказавшие значительное влияние на последующее развитие буржуазной философии. Основные произведения: Курс позитивной философии 1832-42 года, Система позитивной политики 1851-54 года и другие. Карнелиус Ганс, 1863-1947 года жизни. Немецкий буржуазный философ, субъективный идеалист. С 1903 года профессор университета в Мюнхене, с 1910 в Франкфурте на Майне. Стремился дополнить мохизм философии имманентов и прагматизмом Дженса. сыграл роль посредника между мохизмом и неопозитивизмом. Основные работы: Введение в философию, 1903 год, Трансцендентальная систематика, 1916 год и другие. Карнеу Мари Альфред, 1841-1902 года жизнь. Французский физик с 1878 года член Парижской академии наук. Известен многочисленными исследованиями по оптике, кристаллофизике и спектрографии. В философии естественно исторический материалист. Котляр, переводчик философской литературы. Кугельман Людвиг, 1830-1902 года жизни. Немецкий социал-демократ, друг Карла Маркса, участник революции 1848-1849 годов в Германии, член Первого Интернационала, был делегатом Лазанского 1867 и Гакского 1872 конгрессов Интернационала. Содействовал изданию и распространению Капитала Маркса. с 1862 по 1874 год вёл переписку с Марксом, информировал его о положении дел в Германии. Письма Маркса к Кугельману были впервые напечатаны в 1902 году в журнале Новое время. В 1907 году они были изданы в русском переводе с предисловием Ленина. Л Класс Эрнст, 1837-1885 года жизни, немецкий буржуазный философ-позитивист. С 1872 года профессор университета в Страсбурге наряду с Авенариусом доказывал неразрывную связь, принципиальную координацию субъекта и объекта, рассматривая объекты как содержание индивидуальное сознание или сознание вообще. Основные работы: Аналогии опыта у Канта, 1876 год. Идеализм и позитивизм, 1879, 1884 года. Лавуазье, Антуан Лоран, 1743 -й. Одна тысяча семьсот девяносто четвертый год жизни французский химик с тысяча семьсот семьдесят второго года член Парижской Академии наук с тысяча семьсот восемьдесят пятого года ее директор наряду с Михаилом Васильевичем Ломоносовым способствовал утверждению принципа сохранения веса веществ. в химических превращениях, что оказало огромное влияние на всё последующее развитие химии. Объяснил процесс горения и показал несостоятельность теории флогистона. Вместе с другими химиками предложил проект новой химической номенклатуры, основные принципы которой сохранились до нашего времени. Взгляды Ловуазиена на химию изложены в книге Начальный учебник химии, одна тысяча семьсот восемьдесят девятый год. В философии был сторонником материалистических взглядов французских просветителей. Ланге Фридрих Альберт, одна тысяча восемьсот двадцать восьмой одна тысяча восемьсот семьдесят пятый года жизни, немецкий философ, субъективный идеалист, один из ранних представителей неокантианства. с тысячи восемьсот семьдесятого года профессор университета в Цюрихе, с тысячи восемьсот семьдесят второго в Марбурге, являясь сторонником физиологического идеализма, фальсифицировал материализм, пытался доказать его несостоятельность как философской теории. В своих работах, написанных с буржуазно-либеральных позиций, извращал сущность рабочего движения, разделял реакционную теорию народоноселиния Мальтуса, рассматривал капитализм как естественный и вечный строй человеческого общества. Основные произведения "Рабочий вопрос" его значение в настоящем и будущем, Адама 1865 год и История материализма и критика его значения в настоящее время. одна тысяча восемьсот шестьдесят шестой год. Ланжевин Поль одна тысяча восемьсот семьдесят второй одна тысяча девятьсот сорок шестой года жизни французский физик с одна тысяча девятьсот девятого года профессор колледжа Франс с одна тысяча девятьсот тридцать четвертого член Парижской академии наук основные труды. по ионизации газов, магнетизму и акустике. Впервые в 1905 году сделал попытку применить к изучению свойств вещества статистический метод, который с тех пор нашёл широкое применение в физике. Принимал активное участие в разработке квантовой теории и особенно теории относительности. за научные заслуги был избран почётным членом Академии наук СССР, почётным доктором многих иностранных университетов. В философии последовательный материалист, выступал против идеалистического истолкования достижений современной физики, активно участвовал в деятельности различных прогрессивных организаций. В конце 1941 года в период оккупации Франции был арестован Гестапо, заключён в тюрьму, а затем выслан в город Труа, откуда в 1944 году бежал в Швейцарию. В том же году вернулся в освобождённый Париж, вступил в члены Коммунистической партии Франции. Лармор Джозеф, 1857. 1942 года жизни английский физик и математик в 1880, 1885 годах профессор университета в Глазго, в 1885-1903 Кембриджского университета. Наибольшее значение имеют его работы по электронной теории. Лафарк Поль 1842-1911 года жизни выдающийся деятель французского и международного рабочего движения, основавший вместе с Гедемом рабочую партию Франции, талантливый публицист, один из первых последователей научного коммунизма во Франции, близкий друг и соратник Маркса и Энгельса. Активное участие в рабочем движении принимал с 1866 года, когда стал членом Первого Интернационала. Близко познакомился с Марксом и под его влиянием перешёл на позиции марксизма. Во время Парижской коммуны организовал помощь революционному Парижу из южных департаментов Франции, посетил нелегально Париж, информировал Маркса о событиях в стране. После поражения Парижской коммуны эмигрировал в Испанию, затем в Португалию, где вёл активную борьбу с бакунизмом. В 1880 году Лафарг вместе с Гедом при содействии Маркса и Энгельса написал программу Рабочей партии. После амнистии коммунарам вернулся во Францию, стал редактором газеты Равенство, органа Рабочей партии. Лавфарк активно выступал против оппортунизма во втором Интернационале, приветствовал первую русскую марксистскую организацию «Группу освобождения труда», позднее с симпатией относился к большевикам в своих многочисленных работах. Лафярг выступал с пропагандой и защитой идей марксизма в области политической экономии, философии, истории и языкознания. Боролся против реформизма и ревизионизма, критикуя попытки бернштейнянцев осуществить синтез марксизма и кантианства. Ленин отмечал значение философских работ Лафярга для критики идеализма и агностицизма. Однако работа Лафварга не свободна от ошибочных теоретических положений, в частности по крестьянскому и национальному вопросам, по вопросу о задачах социалистической революции, считая, что в старости человек становится бесполезным для революционной борьбы. Лафварг и его жена, вторая дочь Маркса, покончили с собой. На их похоронах от РСДРП выступил с речью Ленин, назвавший Лафарга одним из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма. Сочинение четвертое издание, том семнадцатый, страница двести шестьдесят девятая. Леви-Альбер, профессор философии университета в Нанси, Франция, автор книг. Философия Фейербаха и её влияние на немецкую литературу. 1904 год. Штирнер и Ницше. 1904 год. И других. Ле Клер Антон. Родился в 1848 году, австрийский реакционный философ, субъективный идеалист, представитель имманентной школы, защищал fideизм, открыто выступая по словам Ленина против материализма вообще и против склонности к материализму большинства естествоведителей, в особенности. настоящий том, страницы двести двадцать три, двести двадцать четыре. основные работы: реализм современного естествознания в свете данных Беркли и Кантом, критики познания, тысяча восемьсот семьдесят девятый год, учерки манистической теории познания, тысяча восемьсот восемьдесят второй год и другие. Ленин Владимир Ильич Ульянов Владимир Ильич Ильин Биографические данные: одна тысяча восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать четыре года жизни Леруа Эдуард одна тысяча восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре года жизни Французский реакционный философ-идеалист, с 1909 года профессор математики в Сент-Луи, с 1921 года профессор философии Коллеж де Франс, последователь интуитивизма Бергсона, прагматист и неопозитивист, пытался осуществить органический синтез философии, естествознания и религии. Основные работы: Новый позитивизм, 1900-1901 года. Проблема бога 1929 год. Интуитивное мышление 1929-1930 года и другие. Алесеевич 1837-1905 года жизни, буржуазный философ-позитивист в 80-90-х годах примыкал к либеральным народникам, сотрудничал в журнале Русское богатство. Ограниченность позитивизма Огюста Конта Лесевич видел в неразработанности гносеологии, считал необходимым реформировать старый позитивизм на основе теории познания неокантианства и особенно эмпириокритицизма, в котором он видел вершину развития философской мысли. Основные работы вошли в трёхтомник Собрания сочинений 1915 года. Либкнехт Вильгельм, 1826-1900 года жизни, видный деятель немецкого и международного рабочего движения, один из основателей и вождей германской социал-демократической партии, принимал активное участие в революции 1848-49 годов в Германии. После поражения, который эмигрировал сначала в Швейцарию, а затем в Англию, где сблизился с Марксом и Энгельсом, вот их влиянием стал социалистом. В 1862 году возвратился в Германию. После создания Первого Интернационала, один из наиболее активных пропагандистов его революционных идей и организатор секции Интернационала в Германии. с 1875 года и до конца жизни Липкнехт являлся членом ЦК Германской социал-демократической партии с 1876 года ответственным редактором её центрального органа Vorwärts с 1867 по 1870 год депутат северогерманского Рейхстага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 Маркс и Энгельс ценили Липкнехта, направляли его деятельность, но в то же время критиковали его примереческую позицию по отношению к оппортунистическим элементам. Лодж Оливер Джозеф одна тысяча восемьсот пятьдесят первый одна тысяча девятьсот сороковой года жизни английский физик В 1879 году профессор университета в Лондоне, с 1881 в Ливерпуле, в 1900, 1919 годах ректор Бермингемского университета. Автор ряда работ в различных областях физики. По своим философским взглядам идеалист и мистик. выступал против материализма, пытался использовать открытия естествознания для защиты религии. Основные произведения: Современные взгляды на электричество, 1889 год. Жизнь и материя, 1905 год. Реальность духовного мира, 1930 год и другие. Лок Джон одно тысяча шестьсот тридцать второй, одна тысяча семьсот четвертый года жизни английский философ, материалист, в своем главном философском труде «Опыт о человеческом разуме» (одна тысяча шестьсот девятнадцатого года) разработал материалистическую в своей основе сенсуалистическую теорию познания. подверг критике учение Декарта о врождённых идеях, но вместе с тем сам допускал отступление к идеализму, учение о вторичных качествах и истолкование внутреннего опыта, рефлексии. В книге Два трактата о государственном правлении 1690 года разработал теорию буржуазно-монархического конституционного государства, имевшую для того времени Прогрессивная значение пытался согласовать вирус разумом, создать религию приемлемую для здравого смысла. Непоследовательность метафизического материализма Локка, противоречивость его религиозных и социологических взглядов обусловливалась не только ограниченностью знаний того времени, но и политической позицией Локка, который был по определению Энгельса в религии, как и в политике, ценным классового компромисса от 1688 года, завершившего собой английскую буржуазную революцию. Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год издания. Страница 429. Двойственный характер философии Локка привёл к тому, что её использовали не только материалисты, но и идеалисты. И Беркли, и Дедро вышли из Локка, писал Ленин. Лопатин. 1855-1920 года. Жизнь философ-идеалист. Профессор Московского университета, председатель Московского психологического общества, с 1894 года редактор идеалистического журнала Вопросы философии и психологии. По своим философским взглядам примыкал к мистику Соловьёву, проповедовал спиритуализм. читал одно из актуальных проблем философии об основании бессмертия души, стремился истолковать душу как творческое начало, обладающее свободой воли. Основные работы: Положительные задачи философии 1886-1891 года. История новой философии 1905-1908 года. Философские характеристики и речи 1911 год. Лоренс Гендрик Антон 1853-1928 года жизни. Нидерландский физик с 1878 года профессор Лейденского университета, с 1923 года директор Исследовательского института в Гарлеме. Близ, города Лейдена, создал электронную теорию вещества, объяснил ряд важнейших электрических и оптических явлений, в частности явление Зеемана, и предсказал новые, разработал электродинамику движущихся сред, имевшую важное значение для подготовки теории относительности. По своим философским взглядам материалист, активно выступал против различных проявлений идеализма в физике. Основные работы. Электромагнитная теория Максвелла и её применение к движущимся телам. 1892 год. Теория электронов и её применение к явлениям света и теплового излучения. 1909 год. И другие. Луначарский 1875-1933 года жизни. Профессиональный революционер, впоследствии видный советский государственный и общественный деятель. В революционное движение вступил в начале 90-х годов после II съезда РСДРП большевик. входил в состав редакций большевистских газет вперёд пролетарий новая жизнь по поручению Ленина на третьем съезде партии выступал с докладом о вооружённом восстании участник четвёртого объединительного и пятого лондонского съездов партии в 1907 году был представителем большевиков на штутгартском международном социалистическом конгрессе В годы реакции отошел от большевизма, выступил с проповедью богостроительства, участвовал в антипартийной группе Вперед. Ленина раскрыл ошибочность взглядов Луначарского и подверг их критике. В первую мировую войну Луначарский стоял на позициях интернационализма. В начале 1917 года вступил в группу межрайонцев, вместе с которой был принят в партию на шестом съезде РСДРП(б). После Октябрьской социалистической революции до 1929 года нарком просвещения, затем председатель учёного комитета при ЦК СССР. в августе 1933 года был назначен полномочным представителем СССР в Испании. Автор ряда работ по искусству и литературе Люка Эмиль, 1877-1941 года жизни, австрийский писатель и философ-кантианец. Основные философские работы Фантазия 1908 год Границы души 1914 год а также статья отмеченная Лениным